Затем они переходят к долженствующему быть рассмотренным предмету. Готама здесь приводит 16 пунктов, главными из которых являются доказательства, очевидность, формальный момент и то, что требуется доказать. Остальные являются вспомогательными и второстепенными лишь способствующими познанию и достоверности истины. Нияя в согласии со всеми другими психологическими школами обещает блаженство, конечное превосходство и освобождение от зла в награду за полное познание тех принципов, которые она указывает, то есть, Запознание истины, понимая под последней убеждение в вечном существовании души, как отделимой от тела, так что дух существует сам по себе. Душа, таким образом, является сама тем предметом, который должен быть познан и доказан. Обо всем этом мы должны еще сказать подробнее. А. Первый основной пункт – очевидность доказательства распадается на четыре вида. Эти виды – суть, во-первых, восприятия, во-вторых, умозаключение inference, которое бывает троякого рода умозаключения от следствия к причине, от причины к действию и по аналогии. Третьим видом очевидности является сравнение. Четвертым — заверение, включающее в себя как предание, так и откровение. Эти виды доказательства очень подробно изложены как в древнем трактате, приписываемом Готами, так и в произведениях бесчисленных комментаторов. Б. Вторым основным пунктом является предмет, который требуется доказать, который должен стать очевидным. Здесь система перечисляет 12 предметов, но первейшим и важнейшим из этих предметов является душа как отличающаяся от тела и органов чувств место пребывания ощущений и знания, существование которых доказывается симпатией, антипатией, хотением и так далее, она обладает следующими четырнадцатью качествами: числом, величиной, соединением, отделением, интеллектом, Удовольствием, болью, желанием, антипатией, волей, заслугой, виной и силой воображения. В этих первых зачатках рефлексии, перечисленных в совершенном беспорядке, мы также не видим ни связи, ни целостности определения. Вторым предметом познания является тело. Третьим — органы чувств, причем перечисляются пять внешних чувств. Последние представляют собою не видоизменение сознания, как это утверждает Сангхья, а материал, состоящий из элементов, то есть Из земли, воды, света, воздуха и эфира. Глазное яблоко, говорят они, не есть орган зрения. И ухо не есть орган слуха. А органом зрения является световой луч, исходящий от глаза к предмету. Органом слуха эфир — который сообщается в отверстии уха со слышимым предметом посредством находящегося между ними эфира. Луч света, являющийся органом зрения, обычно не видим, подобно тому, как мы не видим света в полдень, но можем его видеть при известных обстоятельствах. Органом вкуса является нечто влажное, как, например, слюна, нечто похожее на то, что здесь говорится о зрении, мы находим у Платона в Тимее. Интересные замечания о фосфоре мы находим в статье Шульца в Морфологии Гёте. Примеры того, что люди видят ночью, так что их глаз освещает предмет, встречаются во множестве. Но это явление требует во всяком случае наличия особенных условий. Четвертым предметом являются предметы внешних чувств. Здесь некий комментатор Чесава вставляет шесть категорий Канады. Первой категорией является субстанция, существующая в числе девяти — земля, вода, свет, воздух, эфир, время, пространство, душа, разум. Остальные элементы материальных субстанций рассматриваются Канадой как предметы, бывшие первоначально атомами, а затем агрегатами последних. Он утверждает вечность атомов и много говорит затем о соединении атомов. Причем мы встречаем у него также и утверждения о солнечных пылинках. Второй категорией является качество, которое существует в числе 24. Первое ⁇ цвет. Второе ⁇ вкус. Третье. Запах. Четвертое. Чувство. Пятое. Число. Шестое. Величина. Седьмое. Индивидуальность. Восьмое. Соединение. Девятое. Разделение. Десятое. Предшествование. Одиннадцатое. Последование. Двенадцатое. Тяжесть. Тринадцатое. Жидкость. 14. Упорство, 15. Звук, 16. Интеллект, 17. Удовольствие, 18. Боль, 19. Желание, 20. Антипатия, 21. Воля, 22. Добродетель, 23. Порог, 24. Способность, заключающая в себе три вида – скорость, эластичность и воображение. Третьей категорией является «Действие». Четвертой – «Общность». Пятой – «Различие». Шестой – «Соединение», «Aggregation». Последняя категория – «Канады». Другие авторы прибавляют в качестве седьмой категории «Отрицание». Вот как выглядит философия у индусов. С. За этими двумя главными пунктами, за очевидностью и за предметом, подлежащим доказательству, следует философии Готамы в качестве третьего основного пункта «сомнение». Другим пунктом является «правильное доказательство», Формальное рассуждение или полный силлогизм нья, состоящий из пяти суждений: первое положение, второе основание, третье доказательство инстанс. Четвертое применение, пятое заключение. Например, первое это холм огненный. Второе ибо он дымится. Третье, что дымится, то огненно, как, например, кухонный очаг. Четвертое, но accordingly, дымится холм. Пятое, поэтому он огненный. Это излагается так, как у нас силогизм, но здесь выходит, что то, что требуется доказать, ставится с самого начала. Мы же, напротив, начали бы со всеобщего. Такова обычная форма индусской философии, и этих примеров для нас достаточно. Теперь снова резюмируем сказанное.